Десятого с утра тумана не было, накануне немного подморозило, грязь покрылась коркой, воздух как будто чуть разрядился и дышать стало легче. Утро было ясным, и даже солнышко иногда выглядывало через прорехи в косматых облаках, подмигивая Иванову. «Я за вас, Орлята! И хрен с теми наблюдателями по каему! Нате вам вертушки!» «Да, понедельник, конечно, день тяжелый!» Но начало неплохое. Иванов суеверно сплюнул через плечо и трижды постучал по колену. «Беркут-1, первому! Как получаете?» «На пятерочку!» Хрипло ответила рация голосом командира первого экипажа. «Начнем помаленьку!» Вертолетная пара приступила к первому профилактическому облету района проведения операции. «Да-да, именно к первому!» «Накануне...» Иванов просил вертушки для рекогносцировки. Сам хотел прокатиться, посмотреть, сверху-то виднее. Разогнался. У нас с этим дело туго. Только жесткий график и экстренные вылеты. Типа когда роту совсем расстреляли, но раненых еще можно подобрать. С горючим крепкий напряг, да и беречь надо допотопную технику. Вдруг развалится ненароком, совсем без винтов останемся. Это на авиасалонах и выставках вооружения. У всяких там арабов наши акулы и аллигаторы рассекают, а в войсках их только по телеку видели. Парк старенький, давно требует полной замены. Нет денег, нет желания у соответствующих чиновников, нет мозгов. Между прочим, один неглупый товарищ, бог весь как давно заметил, по примерно похожему поводу. Тот, кто не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. В принципе, можно было решить вопрос одним звонком Витя. Но не хотелось выступать в роли склочника и такого закулисного интригана. И так все косо смотрят. Надо было раньше думать, когда планировали операцию. Просто как-то упустили этот момент. Думали, в рабочем порядке можно будет решить. У нас вообще многое делается вот таким образом, без подготовки. Сходу на отмашь. «Вся северная конечность восточнее Садового. Отлично!» — сообщил через некоторое время Беркут-1. «Хорошо просматривается, прозрачность на уровне. Южнее Садового, густовато, не ручаюсь. В целом зона чистая». «Как насчет маршрутов?» — уточнил Иванов. «Через юг в Садовое, через юг же, на Пролетарское. Пока так. Спасибо, Берку до связи». Это летчик сообщил о наиболее удобных для отхода сулеймана маршрутах. Еще на земле договорились, чтобы эфир не засорять. В принципе, так и рассчитывали прорабатывали все варианты возможного развития событий. Если Сулеймана не удастся нейтрализовать на месте, его 10 раз успеют расстрелять огневые средства ВОП до посадок от точки встречи более 500 метров. Если ему все же удастся добраться до посадок, худший вариант при наличии вертушек в воздухе маловероятен. Уходить лучше всего в одно из сел, расположенных неподалеку. Там можно быстро поменять машины и вообще раствориться в обстановке. Вести огонь с воздуха по силу рискованно. Гарантированно будут многочисленные жертвы среди гражданского населения. История нам этого не простит. В любом случае, оба этих, если провал операции, Сулеймана нужно взять живым, иначе вся операция теряет смысл. Зачем тогда, спрашивается, вообще все это затевалось? — Но, надеюсь, до этого все же не дойдет, — буркнул Иванов, подбрасывая в костер почти сухое полено. Из возимого запаса ВОП Вроде все продумали Трое переговорщиков Иванов, Кости и Глебыч Устроились не без определенного комфорта В двухстах метрах восточнее позиции ВОП Взяли с собой пять складных стульев Алюминий парусина Два для гостей Развели костер Пили чай из термоса и молча ждали подглядывая в сторону Садового Каждый думал о своем Иванов в очередной раз осматривал местность, прилегающую к точке встречи, радовался, что не может обнаружить мастерски оборудованные Васей товарищами позиции стрелков и слегка переживал за лейтенанта Серегу. Серега, офицер аналитического отдела ГРУ, в команде по большей части пробавлялся ролью силовика. Он мало чем уступал Петрушину и Васе в бойцовских качествах, а анализом в основном занимались пара Иванов-Костя. Но в отличие от петрушиной и Васи, вскормленных на войне с лезвия ножа, Серега – глубокий интеллектуал с отличными физическими данными, нежели машина для убийств. Ему, конечно, доводилось участвовать в рейдах и засадах, но это были мероприятия несколько иного характера, потому что сидеть в кустах у брода в ожидании вражьего транспорта – это не совсем то же самое, что лежать пять часов подряд на открытом месте под слоем дюрна и при этом не сметь шевельнуть пальцем. Напомним, сейчас далеко не лето, хлопцев уложили в скратки в конце собачьей вахты, примерно в шесть утра, сейчас девять сорок пять. И фиг с ним, что ватиновая подкладка под брюхом, да на тебе тёплый комбез с капюшоном. Попробуй вот так вылежать несколько часов, не дрогнув ни единым мускулом, а потом без разминки в нужное время произвести снайперский точный выстрел. Для тех, кто не в курсе... Это просто на пределе человеческих возможностей. Попробуйте, закопайтесь у себя во дворе, оставив крохотную щелку для глаз, и полежите часок, даже летом, и вам сразу все станет понятно. Глебыч имел обычный безмятежный вид и размышлял, как славно он сегодня проведет вечер у товарища из бригады, у зампотыла именины, вот уже посидим. Помимо вида, Глебыч имел на левом рукаве дурацкую санитарную повязку, а из-под бушлата торчал воротничок, заправленного в штаны белого халата. Насчет повязки и халата настоял Костя. Глебыч, по легенде, медик, специально взятый для проведения наркоанализа. Это для пущей достоверности, чтобы убедить Сулеймана в неукоснительном соблюдении с нашей стороны всех пунктов договора. Любому маломальски сведущему человеку известно, что в нормальном варианте допрос под наркозом проводится в условиях медицинского стационара с обязательным присутствием врача-анестезиолога, который, собственно, и должен вводить препарат. Товарищ, который собирается пренебречь этим правилам и провести подобный допрос в полевых условиях, должен быть готов к проявлениям со стороны пациента нетипичных реакций на препарат и иметь многократный опыт участия в подобных мероприятиях. Иванов такого опыта не имел. У военной контрразведки иные методы добывания правдивой информации. И вообще говоря, никакого допроса проводить не собирался. Но чтобы заставить Сулеймана поверить в реальность происходящего, дать ему возможность доставить к точке встречи живого сапёра и вообще создать деловую обстановку, Глебыча сделали медиком. Он более других членов команды подходит на роль врача. Вид у мастера был совсем не военный. Кроме того, по заверению Кости, врач — это... Это некое гармонизирующее начало, положительный субстракт, гарант милосердия. Врач не боец, его можно не брать в расчет при оценке соотношения сил. Объект должен реагировать на врача позитивно. А дурацкая повязка и халат нужны для проявления со стороны объекта инициативы позитивного суппорта. То есть, если султан спросит, а это что за хрен с бугра? и получит ответ «это наш медик», будет маленькая натяжка по части доверия, потому что этого врача рекомендует враг. Если же Сулейман сам оценит безмятежный вид Глебыча в совокупности с аксессуарами, халатом и повязкой, и сам уточнит «это врач, что ли?», то в ответ останется лишь небрежно кивнуть и уточнить Угу, допрос с препаратом без врача никак!» Вот таким образом все обосновал умный жих команды. Сейчас Костя сидел у костра и опять чувствовал себя голым, примерно как в тот раз на базаре. Это, видимо, от того, что в свое время всякой дряни по профилирующим предметам начитался. Вася бы, например, сейчас просто сказал, как-то оно тут того, не того, не фонтан короче. А Костя чувствовал именно это. Позади ощетинился стволами воп, слабое утешение и потенциальная угроза похлеще, чем духи. Да воп, двести метров. до посадок, пятьсот с гаком. В посадках наверняка не будет зушек и АГС. Кто страшнее? Не дай бог, что-то не срастется. При первых секундах огневого контакта свои же и снесут к известной матери. Сулейман навстречу припрется с поясом. Если силовики сработают не так, как надо, то-то будет весело. Костя зажмурился и представил себе картинку. Сочный шлепок, судорожный вздох, скрюченная рука рвет кольцо на поясе, оглушительный взрыв в узком кругу переговорщиков. — И... и мясо! — пробормотал клебыч с удовольствием причмокнув губами. — С кровью! Много мяса! Костя дико вытаращился на лже доктора и чуть не поперхнулся чаем. Коллеги из команды иногда удивляют. Не по профессиональной части тут все понятно, а по жизни. Как брякнут что-нибудь, вроде бы не в попад, а своем. А по сути получается как раз в точку. «Типа барбекю», — пояснил Глебыч, заметив странный взгляд товарища. «Михалыч делает. Радиатор на сильный огонь, на решетку крупные куски. Сверху корочка такая, быстро схватывается, а внутри сочная мякоть, с кровью. Они свинью будут резать». С осени кормили. Ага, Глебыч предвкушает вечернее застолье среди своих. По поводу обстановки не напрягается. Расслаблен, как будто друга в гости ждет. Правильно, жизнь продолжается. Стрелять из посадок вот так сразу никто не будет. Они сюда на обмен приедут. Вон гарант стоит. Рафик с Аюбом, окруженный отделением Уиновского спецназа. Прямо перед БМП, под прицелом. Да и вертушки висят, эта крадужность стрекочет, лаская слух. В девять пятьдесят пять Беркут сообщил. Есть контакт, три транспорта из Садового, минут через пять будут. Понял, спасибо. Иванов встал со стула, потянулся и размял плечи, словно к рукопашной готовился. Затем поднял руку вверх и, чуть возвысив голос, сообщил. Хлопцы, готовность номер один. «Голос подайте!» «Готов!» — сообщила едва заметная кочка в тридцати метрах левее точки встречи. «Готов!» — продублировала такая же кочка в тридцати метрах справа. «Всегда готов!» — завершил перекличку голосом Петрушина. Крохотный кустик спереди, в десяти метрах слева от полевой дороги, уходившей к посадкам. «Наиславно!» Иванов на голоса головы не поворачивал, словно боялся взглядом выдать направление незримому противнику в посадках. «А мы?» «Да мы-то что?» — сказал Костя. Чё нам, кабанам?» Иванов поправил стрелку, висящую на резинке в рукаве. И счел нужным напомнить. «Стрелки только в крайнем случае. Если уж совсем ситуация в что проляжет. Смотреть честно, глаза не прятать. Да ладно, чего я, не маленькие?» «Кто в жопу подаст?» — неожиданно уточнил Глебыч. «Ну вот!» Иванов нахмурился и покачал головой. «Получается, ты один у нас, Омной?» В качестве команды на нейтрализацию Сулеймана определили фразу «Пошел в жопу». В формате переговоров такая фраза совершенно недопустима. Риск, что кто-то скажет ее без повода, отсутствует. Как только «в жопу» прозвучит, тот стрелок, в скратке, что будет находиться ближе всех, должен сработать. Система отстрела произвольна. Окажется, объект в створе, могут стрелять сразу двое, а то и все трое разом. Антидот присутствовал в тройном количестве. Дома тренировались на сухую, отрабатывали взаимодействие с переговорщиками, приучали держаться рядом с объектом так, чтобы не перекрывать сектора стрелкам. А кто конкретно подает команду, точно не определились. Как-то они подумали. Кажется, какая в принципе разница, хоть хором Мари. Лишь бы момент был благоприятный. — Нет, так не пойдет, — решил Иванов. — Каждый будет смотреть на другого. Вдруг провороним. Так, Сулейман будет сосредоточен на мне. Пусть Костя подаст. Он у нас чуткий. Не проскочит мимо благоприятного момента. Ровно в 10.00 на связь вышел Сулейман. — Иван, что за дела? Почему вертушки летают? Переговорщики переглянулись. Чистоту Абреку никто не давал. Шибко жирно будет. Значит, его наблюдатели слушали радиообмен. Сняли чистоту сканером. Молодец. Умница. Держи. Иванов протянул Косте рацию. Мои надежды не оправдались. Иван! У нас обмен, поэтому и летают, ответил Костя. Смотрят за порядком. Так не пойдет, Иван, чуть помедлив заявил Сулейман. И сядут и моторы заглушат. — Сейчас с руководством переговорю, — сказал Костя, — но ничего не обещаю. — Нет, ты лучше пообещай. Рация издевательски хмыкнула. — Это никаких дел не будет. Это условие Ты понял? — Понял, понял. — Беркут, посадка! — скомандовал Иванов, забрав рацию у Кости. — Понял, Беркут. Вертолеты заложили вираж и начали снижаться. Такой поворот событий был предусмотрен. С летчиками имелась соответствующая договоренность, и даже удобное место для посадки определили. Иванов просто надеялся, что Сулейман поскромничает, не станет наглеть и попрется на обмен при наличии висящих в воздухе вертушек. А он мерзавец не пожелал отказывать себе в такой маленькой слабости. Особой трагедии тут не было. Летчики заверили, моторы прогреты, запустить винты и подняться в воздух. — Дело трех минут. Что успеют за эти три минуты сделать духи, это уже другой вопрос. Вертолеты сели за позициями ВОП, с противоположной от посадок стороны. Тотчас на прикрытие вырулили из окопа две БМП. Рядышком присели на колено с десяток солдат. Винты, выдав затухающую карусель, вскоре перестали крутиться. В воздухе повисла напряженная тишина. — Еду! — — сообщил Сулейман. — Давай, все как договаривались, без глупостей. — Даем, — буркнул Иванов, устремляя взгляд на посадки. — Какие тут глупости? Ты только и весь родной, и встань поудобнее. Из посадок показался джип Чироки и неторопливо поехал к точке встречи. При ближайшем рассмотрении оказалось, что джип совсем новенький и помытый с ног до головы хотя логично было ожидать, что он будет сплошь забрызган грязью. Шипованные шины зияли девственной чернотой, неразбавленного Европой чисто породистого негритоса, словно только что из автосалона. Все блестящие детали надраены, как корабельная медь у хорошего боцмана. И вообще, смотрится очень даже презентабельно. Товарищи, которые пожаловали, как будто готовились к дипломатической встрече в верхах. Впрочем. Товарищей самих видно не было. Стекла до того тонированы, что разглядеть сидящих в салоне не представлялось возможным. «Не русская машина!» — Глебыч благодушно улыбнулся. «Себе заберем! Смотрите, какая целочка!» Иванов посмотрел на сапера и тяжело вздохнул. Костя, понимающий, кивнул. «Это стресс! Реакция на ситуацию!»